Глава 10. Времени до свидания с Василием было немерено, и я, выйдя из поликлиники, зашла в большой магазин. Ничто так не успокаивает нервы, как покупка абсолютно ненужной в хозяйстве вещи, вроде копилки в виде собачки, наволочки с изображением кошки или коробки фигурного мыла. Да мало ли на свете восхитительных предметов, приобретение которых откладываешь, потому что деньги нужны на продукты и необходимую одежду. Нет, поймите меня правильно. Допустим, я хотела приобрести сапоги и купила. Но почему же я отошла от прилавка с горьким сожалением? Вот же она, коробка с отличными казаками. Так по какой причине я расстроилась? без осенней обуви ты никак не обойтись. А мимо открытых туфелек из шелка с блестящими пряжками нужно пройти, не оглядываясь. Вероятнее всего, я прощеголяла бы в модной обуви два-три раза. Не нужны мне вовсе непрактичные лодочки. Надо быть разумной, тщательно спланировать осенне-зимний гардероб. В кошельке осталось совсем немного купюр. Лучше их отложить, Потом добавить, глядишь, к весне накоплю на новое пальто. Только я, ощущая себя экономной хозяйкой и прижав к себе необходимые сапоги, понимаю, я абсолютно несчастна. Ну почему не могу купить те шелковые туфли? Женщине необходимо иногда совершать безумные поступки. Черт бы с ним, с До апреля еще далеко. Осень только началась. Нельзя же всегда жить по плану. Сегодня я слишком переволновалась за Вовку и имею полнейшее право наградить себя. Итак, вперед в отдел сувениров. Там непременно найдется совершенно бесполезная, но очаровательная вещь. Предвкушая удовольствие, я поднялась на второй этаж и увидела большую вывеску «Сто и одна мелочь». Впереди замаячил прилавок, уставленный фарфоровыми статуэтками. За ним тосковала толстушка в форменной кофточке с бейджиком Люся на груди. Слева от нее висел рекламный плакат. «Рога. Лучший подарок из Москвы». «Что желаете?» — засуетилась Люся, почуяв во мне потенциальную покупательницу. «Берут рога?» — полюбопытствовала я. «Конечно!» — закивала продавщица. «Не сомневайтесь, это шикарный подарок. Вам чьи?» «А они бывают разные?» — поддержала я пустой разговор. «Коровьи, оленьи, козловые», — Бойко перечислила толстушка. «Ну, в смысле, от козла. Ещё верблюжачьи случаются, но их сейчас нет, это большой дефицит». «Вроде у верблюда ничего из головы не торчит», — засомневалась я. «Откуда вы родом будете?» заулыбалась Люся. Всю жизнь в Москве провела. «Значит, про верблюдов ничего не знаете?» Безапелляционно отрезала девушка. «И «Еще какие у них рога! Ветвистые! Кому подарочек ищете? Мужчине, женщине?» Я сделала вид, что не слышу вопроса. «Если парню сувенир хотите приобрести, то вот отличная вещь! Дешевле, кстати, рогов, только сверло для пробок!» Не утихала Люся. «Сверло для пробок?» — повторила я, разглядывая самый обычный штопор. «Замечательная штукенция, но немного не то, что хотелось бы». «Знаю!» — подпрыгнула продавщица. «Сейчас не уходите!» Проявив большую прыткость, Люся кинулась вглубь торгового зала. Я осталась рассматривать всякую лабуду, разложенную в витрине. «Наверное, у меня плохой, конфликтный характер». «Иначе почему искреннее желание девушки услужить покупательнице вызвало у меня приступ раздражения?» «Ну по какой причине мне всегда хочется избавиться от особы, которая бродит за мной в магазине по пятам и ноет?» «Давайте покажу подходящие вам кофточки. Я бы купила вон ту, сине-зеленую. Это мой цвет, вам тоже пойдет. Очень прикольно, суперски. Непременно примерьте». От чего всякий раз я еле-еле удерживаюсь от грубости?» «Девушка, оставьте меня в покое. Сама разберусь, что к чему. Прекратите зудеть над ухом!» С другой стороны, «Если стайка болтушек у кассы не обращает на меня никакого внимания, если девушки-продавцы занимаются своими делами, например, сосредоточенно роются в каких-то бумажках, я тоже начинаю злиться». «Нет». «У меня определенно скверный характер». «Мам!» — прозвенел сбоку тоненький голосок. «Смотри, какие кольца! Если купить вон то желтое, оно прибавит мне мудрости или неуязвимости». Я усмехнулась и посмотрела на мальчика лет восьми, который сосредоточенно уставился на прилавок с разноцветной бижутерией. «Нет, Петя, это просто украшение». Сквозь зубы процедила молодая женщина, державшая отпрыска за руку. Очевидно, мать-ребенка была из породы людей, для которых очень важно мнение окружающих, потому что она неожиданно стала оправдываться передо мной. «Компьютерные игры со всякими там мудрыми и неуязвимыми — дурацкая забава, но муж ими тоже увлекается». «Ничего плохого в стрелялках и бродилках нет», — ответила я, — Надеюсь, что тетка не станет продолжать разговор. Но та всплеснула руками и начала самозабвенно жаловаться. «Может, оно и так. Только позавчера, когда мы с Петей выходили из автобуса, ДТП произошло, мужчину сбили». «Наверное, ваш мальчик испугался». «В том-то и дело, что нет!» — затрясла головой маменька. Он очень весело воскликнул. «Во! Не повезло ему!» «Я говорю...» «Вот, сыночек, надо очень осторожно переходить проспект, иначе можешь, как дядя, под автомобиль угодить». Впрочем, ему еще повезло, он только испачкался, а ведь мог и погибнуть. «Зато, мам!» — запрыгал Петя. «Не повезло тому, кто его тюкнул. Шофер дурак, рядом же милиционер стоял. За убитого гаишника 500 очков дают, а за обычного прохожего только 100». «Ну и ну!» — усмехнулась я. «Похоже, ваш Петя перепутал виртуальный мир с реальным». «Прямо не знаю, что и делать», — пригорюнилась женщина. «Сейчас идем в магазин, а он и говорит. Надо вон ту бабушку обшарить. Небось у нее можно разжиться хорошим оружием, золотыми монетами или чудодейственной микстурой». «Сильно». За угол он обычно заходит, прижавшись спиной к стене. А когда открываются двери лифта, сожалеет, что гранаты не при нем и отбегает на всякий случай в сторону. Потом, правда, приходит в себя и говорит, все живы остались. Наверное, малышу не повредит визит к психологу. Сама так думаю, но муж против. Вчера, правда, он заколебался. Мы в гости поехали на новоселье. «Олег Шурин новый дом возвел. Сели за стол, Олег тост произнес: «Давайте выпьем за окончание пятилетних мучений. Столько сил в коттедж вбухал, о деньгах и упоминать не стану. Тут сорок рабочих пахало». Не успели люди рюмки поднять, как Петя в полном ужасе воскликнул. «Дядя Олег, ты пять лет домик строил, и сорок человек было?» «Неправильно как-то. Обычно одного раба и двух минут хватает». Я постаралась не засмеяться. И в ту же секунду увидела продавщицу Люсю, которая, запыхавшись, бежала к прилавку. Около нее вышагивал долговязый, худой, весьма похожий на циркуль мужчина с темными, падающими на плечи волосами и с аккуратной круглой бородкой. «Знакомьтесь, это Роман». Еще издали закричала девушка. «Лучшего сувенира и не придумать! Берите непременно, совсем недорого, копейки стоит!» Я попятилась. Слишком много психически неадекватных личностей на квадратный метр. Мальчик Петя, воспринимающий мир словно гигантскую компьютерную игрушку, а теперь еще и продавщица, надумавшая всучить покупательнице надоевшего кавалера. Только не следует считать меня дурой, которой в голову приходят идиотские предположения. Собственно-ручно. Вернее, следует сказать, собственно-глазно. Опять не так. В общем, я лично видела вчера в газете объявление. В хорошие руки отдаю на выбор. А. Кота. Вполне милое животное. Приучен к лотку, но капризен в еде. Кастрирован. Ласков. Б. Мужа. «Вполне милый парень, ест, что не дашь, не стерилизован, к сожалению, поэтому носится по бабам, ласков, но если пьян, говорит гадости». «На кота надо тратиться, покупать ему особый корм, наполнитель для лотка, делать прививки и тому подобное. Муж хорошо зарабатывает, делает с трезвых глаз подарки. Вчера супруг, увидев свои описанные барсиком тапки, сказал... «В этом доме останется либо я, либо кот. Выбирай». Всю ночь я мучилась. У каждого из предложенных вариантов есть как отрицательные, так и положительные стороны. «Заберите, люди добрые, кого захотите. Избавьте меня от проблемы выбора». Вот и Люся, видимо, решила продать дешево Романа. Впрочем, за такую личность много не дадут. Уж очень страшненький. «Пойдем, Петенька!» — сказала мать и потащила мальчика к эскалатору. «Берите, берите!» — с горящими глазами повторяла продавщица, толкая в спину апатично молчащего Романа. «Спасибо, мне мужчина не нужен!» — заулыбалась я. «У нас дома и так двое, плюс мальчик Кирюшка». Торговка хихикнула. «Ты чего? Только руку тебе продаст!» «Ой, мама!» Испугалась я. «Вы его что, по частям раздаете?» Девушка закатила глаза. «Вот и старайся для людей. Вместо «спасибо» еще и издеваются. Роман — спец высшей категории. Эй, скажи словечко!» Бородач кивнул, опустил веки и вроде бы впал в анабиоз. Продавщица довольно грубо дернула его за вытянутый, не особо чистый свитер. «Ну, говори! Видишь, клиентка стоит!» Роман медленно, словно большой варан, начал открывать глаза. «Он замечательный специалист!» — принялась рекламировать мужчину-девица. «Гадает лучше Ванги и...» «Вы женщина!» — вдруг загробным тоном заговорил Роман. «С этим заключением трудно не согласиться!» — кивнула я. «Относительно молодая». «Совсем не старая», — рассердилась я. «Словечко «относительно» тут не к месту. «Незамужняя». «Видите, какой он проницательный!» — Закатила глаза Люся. «Просто увидел, что на пальце обручального кольца нет», — хмыкнула я. «Многие его не носят», — не сдалась Люся. «Не отвлекайтесь». «У вас проблемы», — гундосил Роман. «Любой живой человек, обремененными!» Буркнула я и стала пятиться к эскалатору. «Стойте!» — вдруг гаркнул Роман. «Вижу, вижу, вижу!» «Что?» — застучала зубами Люся. «Гомункулус, как у Таньки из обувного отдела?» «Нет, нет, нет!» — завел Роман. «Хуже!» «Черные астральные вестники, хихикающие всадники смерти!» «Остановить их может лишь...» «Красная рука!» «Лапка!» — подпрыгнула Люся. «Купите ее скорей! Роман, не спи! Вынимай!» Я пошевелила лопатками и попыталась сбросить оцепенение. Бородач тем временем достал из кармана железную коробочку, выудил оттуда листок, на котором красовался отпечаток пятерни, и протянул мне. «Вот, держите!» «Сто долларов». «Скорее хватайте!» — Зачистила Люся. «Помогает от всего. Лапки у Романа синие, черные и красные. Последние самые действенные, их очень мало». «Почему?» — с издевкой спросила я. «Неужели трудно нарисовать еще?» «Впрочем, если самому лень, можно попросить детишек. Им в радость будет бумагу пачкать». Люся сначала замерла с раскрытым ртом, потом затрясла головой. «Что вы такое говорите? Лапка — это особый оберег. Он делается не один месяц. Вот мне Роман синюю подарил. Я ее в кошелек положила. Деньги приманивает». «Неверно мыслишь», — вдруг встрял в разговор Роман. «Купюр не прибудет». «Зато те, что есть, сберегутся, не потратятся». «И помогает?» — откровенно ухмыльнулась я. «Да!» — объявила Люся. «Очень!» «Вчера я Зайцем в автобусе ехала. Контролер вошел, всех оштрафовал, а меня не заметил». «Восхитительно!» — констатировала я. «Очень скоро таинственная сила помешает вам отдать деньги за продукты и одежду». «Отлично получится!» Прямо как у царя Медаса. Помнится, он умер от голода в окружении золота. Ладно, мне пора. По легенде, царь Медас захотел, чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось бы в золото. Его желание сбылось. В конце концов, Медас умер от голода, потому что еда стала драгоценным металлом. «Всего сто баксов!» — умоляюще повторила Люся. «Неужели на себя жаль?» «Совершенно не намерена поддерживать бизнес Романа», ответила я и, резко повернувшись, пошла к эскалатору. Настроение у меня неожиданно испортилось. Вместо того, чтобы купить себе приятную мелочь, я ввязалась в глупый разговор и чуть не стала жертвой элементарного мошенничества. «Неужели я похожа на истеричную особу, которая способна поверить во весь этот бред», похоже роман в детстве тоже как маленький петя увлекался страшилками помните классическую присказку у одной девочки был красный день рождения любимая училка подарила ей красную коробку в ней лежал красный торт из него высунулась красная рука и задушила девочку у тяжелая пятерня опустилась на мое плечо мама! Заорала я и чуть не свалилась с эскалатора. Простите, что испугал, — вежливо сказал Роман. Я не хотел. Фу, подкрались сзади на цыпочках. Еще раз извините. Вот вам лапка, — занудил он. Уважаемый Роман, — ответила я, еле переведя дух, ведь уже сказала, что не нуждаюсь в оберегах. Они могут смеяться, плакать, петь песни, танцевать или стрелять с бумажкой. До свидания. Сто долларов получите у другого глупого человека. Роман погладил бороду. Не надо денег. Возьмите так. Хотите подарить мне лапку? Удивилась я. Да. Если к человеку подбираются хихикающие всадники смерти, я обязан помочь. Сама разберусь с пришельцами. Это невозможно. «Давайте разойдемся друзьями», — попросила я, сожалея о своем походе в магазин. Лучше бы посидела в кафе, попила чаю, съела кусок торта, зато не познакомилась бы с сумасшедшим романом. «Друзьями», — мечтательно протянул он. «Великолепное, правильное, доброе слово. Хорошо, я стану вашим другом, настоящим». «Испытанным!» «Все равно сто долларов не дам», — уперлась я. Роман укоризненно покачал головой. «Не следует обижать друга. Лапку спрячьте в сумочку. Когда сегодня ночью услышите приближение всадников, выставьте листок к окну, это их временно остановит. Но лишь один раз. Завтра придете, я научу, как поступать дальше». Возьмите подарок, от чистого сердца даю. Пришлось взять бумажку. И не забудьте, напутствовал Роман, как почуете всадников, мигом хватайтесь за оберег. Интересно, каким образом я их услышу, не вытерпела я. Они в дверь позвонят или через балкон полезут? Захихикают в ночи. Жуткий, кстати, звук, серьезно ответил бородач. «Ни с чем не перепутаете!»